Сергей Павлович, действительный член Российской Академии Наук, заслуженный профессор МГУ, доктор исторических наук, декан исторического факультета Московского государственного университета, заведующий кафедрой истории средних веков МГУ, действительный член общества Лейпница. член-корреспондент Лигурийской Академии Наук». Тема сегодняшней лекции Венеция Стато-Домар. Это история того, как функциональным может быть средневековое государство, как оно может выживать в самых трудных обстоятельствах, как оно может находить силы, противостоять стихии, противостоять людской зависти, противостоять многим врагам одновременно и как и почему она потом будет испытывать упадок, который она не сможет отвратить, но сможет навсегда сохранить свои, память, свои памятники и память, память о великом государстве. Как это было? Для того, чтобы это понять, я хотел бы обратиться к истокам. Ведь, по сути дела, только сумасшедшему может прийти в голову построить великолепные дворцы, великолепную архитектуру, просто памятники на болоте, на месте затопляемом, месте, которое, казалось бы, абсолютно не приспособлено для жизни. Как и почему это произошло? Венецию сделала беда. И со её создала, по сути, чрезвычайная ситуация. Дело в том, что... Римская империя, когда начинала рушиться, подверглась массовым нашествиям разноплеменных народов. Первым ударом, который пришелся по Римской империи, который сместил ее центры даже, этим первым ударом был удар, нанесенный Готами Алариха в 402 году. Они взяли Аквилею, старый центр Римской империи, центр религиозный, центр политический. И, взяв Аквилею, они дальше продвигались по Италии. И, казалось бы, вся Италия будет разрушена, и их поток нельзя остановить. И люди начали бежать. Некоторые бежали в Далмацию, некоторые бежали на юг, а некоторые бежали на острова, которые были рядом, на острова Лагуны, где не было ничего, но где был покой, потому что у готов не было флота, который могли бы их достать. После этого вторая волна еще более страшная. Это волна, которую э, нанес, нанесли по Италии, Эм, И тогда опять из Илирии, из Аквилеи, из Одерцо, из Падуи бежали люди. Они бежали спасаться. Спасаться на эти заболоченные пространства. Вот здесь вы видите вид Венеции э, из иллюминатора самолета. Вы видите, что Венеция напоминает рыбу, расположенную в море. И рядом, какой барьер Барьер островов, которые как бы преграждают морю путь сюда, к континенту. А дальше, на горизонте, вы видите Альпы. Они совсем рядом. И когда вы смотрите, например, самолеты на все это пространство, видите Альпийские горы, и вы видите затем вот это небольшое пространство. И это пространство, которое сейчас легко преодолевается... Через мост вы переезжаете от местро, и вы попадаете в Венецию. Сейчас это не трудно и недолго. А тогда это было и трудно, и долго, потому что никаких мостов не было. Район этот был заболоченный, район был... Вот сейчас вы видите, какой так выглядела Венеция, когда сюда люди переселялись. Сейчас это район Торчелло и вокруг него. И вот сюда люди бежали. Бежали для того, чтобы спастись. Что у них было? Да почти ничего. У них был, была соль, которую здесь добывали, рыба и птица, на которой они охотились. У них не было никакой территории, которую можно было бы обрабатывать, кроме малюсеньких участков земли, ну, где можно было вырастить капусту, вряд ли что-то ещё. Вот и всё. Они жили очень скудно, очень бедно, выживали. И вот для того, чтобы выжить, они создали общину. Эта община их поддерживала, эта община старалась дать им какую-то организацию, а к какому плечу надо было и можно было присоедин... прислониться? Таким плечом было только одно плечо. Плечо тогда единственной сохранившейся империи. Византийской империи. И Венеция стала дочерью Византии. Признает византийскую власть, византийское господство, помогает Византию, создавая свою общину. И вот писатель и государственный деятель в то время э, живший э, при дворе э, самого могущественного варварского короля, короля Теодориха, Озгодского, Кассиодор, написал в 525 году письмо жителям Венеции. И что он там писал? «Вы живете, подобно птицам морским. Дома ваши рассеяны по водной глади. У вас равенство и умеренность. И, может быть, это и есть то самое главное». И действительно это стало главным, потому что э, венецианские купцы, венецианские предприниматели начали торговать солью. Они начали ее вывозить в Далмацию, начали вывозить в города Италии. Первый их капитал был сделан на этом, на торговле солью и рыбой, немногим. Они создали небольшой флот, он не был большим, но он был достаточен для решения этих задач. И вот когда Византии понадобилась помощь, пусть небольшим флотом, когда великий император Истиниан начал войну в Италии за покорение, за возвращение Италии в состав империи, тогда этот флот понадобился. Он не был слишком большим, но он был достаточен для переброски небольших контингентов войск. И Византии помогла тогда Венеция в войне с Готами. И когда мы говорим о Венеции того времени, мы должны понимать, что там не было целостности. Она была э, рассеяна по нескольким островам. И центра политического даже не было. Была конкуренция между двумя островками. Один остров назывался Эроклея и э, часть континента. Другой остров назывался Маламокко. И между ними была своя, своего рода конкуренция э, за Доминирование. Ни один из них не выиграл эту конкуренцию, а выиграл центральный остров Риальто, который назывался Риво Альто, и который здесь вот расположен на границе э, Сан-Поло и э, Сан-Марко. Вот здесь, вот в этом месте, как раз где сейчас мост Риальто знаменитый находится. Там был высокий берег. Так он и назван поэтому. И там вокруг Риальто начинает концентрироваться торговая жизнь. Начинают концентрироваться политические первые институты. А какие это были институты? Аренго, народное собрание. Когда все венецианцы собирались для того, чтобы выбрать своих руководителей, для того, чтобы выбрать тех э, э, функционеров, которые могли управлять государством, его поддерживать. Но самого главного функционера – присылала Византия. И это э, функционер имел титул Эпата, консула, начиная с 8 века, и потом Дуки. Дука – это высокий придворный чин Византии. И Дуки Венеции стали дожами. Сначала они были просто высокими чиновниками Византийской империи. Но с одной разницей – Они чаще всего избирались на месте. И огромную роль, например, играл один из, из, из них по имени Орсо, который получил от Византии титул «Ипата и консула». Получил после антиэконоборческого восстания 726-727 года на территории Италии. Несмотря на это, на то, что они поддержали, казалось бы, силы противоположные, той политики, которую вела Византийская империя. Византийские императоры понимали, что им нужна стабильность, что им нужна опора. И они поддержали Орсо, хотя он был сторонником иконопочитания тогда. А в Византии на короткое время восторжествовало иконоборчество. И вот именно поэтому, собственно говоря, и происходит э, укрепление местной власти. И Венеция играет все большую роль в борьбе между Византией, Лонгобардами и франками. Ей помогала близость к главным столицам Градо, Равейни. И один, одно событие, пожалуй, было значимым, которое я хотел бы отметить. В 810 году король Францкой Италии Пипин приблизился к лагуне и пожелал захватить венецианские владения, захватить саму Венецию. И Здесь венецианцы начинают строить укрепления по берегам каналов. Они стараются каким-то образом противостоять могущественнейшему королю. И они сумели это сделать. Они не допустили франков на территорию Венеции. Они смогли отстоять свои дома и каналы на сваях сделанные. Дома на сваях сделанные. И действительно тогда Венеция впервые показала свою силу и показала то, что она может играть самостоятельную значительную роль. Но еще большую роль она стала играть после 828 года. А что тогда произошло? Почти незаметное событие. Несколько венецианских купцов отправились в Александрию, Египетскую Александрию. Они торговались с ней уже тогда, начали Эту торговлю. И там в Александрии находились мощи великого евангелиста и апостола Марка. И они эти мощи смогли выкрасть, перенести на свой корабль и затем желали отправить их в Венецию, потому что была святыня, огромная святыня. Ну, представьте, мощи евангелиста. Это общехристианская святыня. Конечно, э сарацины не желали никаких таких перемещений. Да нет, и не поняли так, тогда. Но, тем не менее, все корабли досматривались. И когда сарацины пришли э досматривать корабли, венецианцы, чтобы скрыть эти мощи, начали бросать туда туши свиней. И закрыли тушами свиней, Эту, эти мощи апостола Марка. И когда царацины пришли, увидели тушу же свиней, сказали, какая гадость, мы сразу отсюда уходим. Они ушли, не стали дальше проверять, и таким образом венецианцы, это легенда, но легенда интересная. Таким образом венецианцы смогли перенести мощи э, евангелиста Марка в Венецию. И сделали здесь. Вот именно эту знаменитую базилику, которая была капеллой-дожей, она не была еще тогда такой великолепной, это более позднее строение, но в этом месте были э, помещены мощи апостола Марка, и после этого здесь начинается поклонение этим мощам, пилигримаж э, со всех сторон христианского мира. То есть Венеция стала значительным, идейным центром, религиозным центром, куда притягивалось внимание на народа, народов всей Европы. Конечно, у Венеции была одна проблема. Венеция теперь начинает все больше и больше торговать с Адриатикой, с Адриатическим побережьем. Она осваивает постепенно город за городом, и особенно ее привлекает Истрия. Вот та часть, которая сейчас входит в, в Хорватию, это всегда была та часть, которая, собственно говоря, представляла интерес для э, Венеции. И здесь города, которые были, это Пула, крупный римский порт и центр, это э, Ровень, э, это Порич, как мы сейчас называем а тогда Ровиньо и Паренцо. Вот эти вот города, они были важны. Но дальше от Истрии Венеция движется на юг, к Сплиту, и осваивает, Зару, э, осваивает другие города на побережье Далмации и начинает торговлю с Далмацией. А Далмация дает очень много, потому что через Далмацию проходит торговля хлебом, Проходит торговля э, э, скотом, многими другими товарами, которые тогда для Италии были необходимы, и для Венеции, которая часто испытывала недостаток в продовольствии, недостаток в зерне прежде всего. Но была препона. Этой препоной были славянские пираты которые неоднократно грабили венесанские корабли. Пиратство было очень здесь сильным, и бороться с ними было очень трудно. Но, тем не менее, Венесанцы могли это делать и старались закрепиться где могли в Адриатике. Но дальше их путь лежал к Византии. Константинополю. Вы вспомните, что, конечно же, Венеция была теснейшим образом связана с Византией, с Константинополем. Даже в архитектуре здесь вы видите, как это похоже. Но э, связь эта была экономической, не только политической, потому что из Константинополя привозили шелк, шелковые ткани, предметы роскоши многочисленные, многое-многое другое. И здесь уже мы говорим о международной торговле. Это уже не была торговля солью, торговля рыбой, торговля всякой мелочью. Это была большая торговля, приносящая огромные прибыли. И вот тогда, желая укорениться... Венеция неоднократно разные услуги оказывает Византии и византийскому императору, до да такому могущества, как Василий II Болгоробойца. Тот самый император, который подчиняет Болгарию. Тот самый император, который ведет успешные войны Византии на Востоке, который восстанавливает Византию почти из руин. Вот с этим императором венецианцы имеют дело. И этот император первым дает им Хрисову с льготами, Он дает им огромные льготы торговые. И венецианцы начинают превосходить своих конкурентов. Им выгодно торговать. Они получают большие дивиденды от этой торговли. И тогда опять вновь интересы Византии и интересы Венеции сопрягаются. Эти интересы были в борьбе с норманами с новыми завоевателями, на этот раз, Южной Италии. И венецианцы помогают Византии в борьбе против нормандского правителя Роберта Гвискара. И в 1082 году уже император-основатель новой династии Алексей I Камнин дает им новые привилегии, невиданные привилегии, права беспошлиной торговли на всей территории Византии. Это конечно, была огромным успехом Венеции, это было основой ее будущего могущества. Конечно, дело было не очень просто, потому что конкуренция продолжалась и с пизанцами, затем начиналась с генуэзцами, да и с самими византийцами отношения строились не очень просто. Венеция участвует в крестовом походе первым, но маргинально. Здесь ее интересы с пизой сталкиваются Но в это же время происходит одна катастрофа. Вот катастрофа экологическая. В 1106 году происходит огромнейшее наводнение. Вот та самая Аква-Альта, высокая вода, которая часто сейчас э, упоминается, и туристы видят это в Венеции. Вот эта Аква-Альта буквально смогла затопить Маломокко и полностью уничтожить все строения, которые там были, все то, что венецианцы делали много лет. И тогда тем более стало ясно, что центр будет на Реальто. И второй центр будет там, где мощь, святого, где мощь, где мощь апостола Марка, то есть на Пьецетте, там, где действительно Венеция ближе всего подходит к Большому каналу. И тогда Венеция закрепляется там, и первое, что делает, с XII века строит знаменитый арсенал. Арсенал, который становится э, центром венесанского кораблестроения и не только производства оружия. Здесь венесанцы делают арбалеты, здесь венесанцы строят свои знаменитые корабли, здесь они вооружают. Свою небольшую армию. И фактически вот этот арсенал, он действительно оказывается одним из лучших в Европе. Но кроме арсенала надо было и еще кое-что. Пожалуй, почти мелочь. Венеция нуждалась в древесине и нужна была пенька ей для строительства кораблей. И для этого она строит вот это огромное э, здание, которое защищено крепостными стенами. Это э, знаменитая венецианская Тана. Она так и называлась. Здесь производилась пенька, здесь производились другие необходимые для кораблестроения вещи. И вот это, этот центр был центром венесанского производства. Вместе еще с одним, может быть, интересным. Вот сейчас вы все знаете, какое значение имеет стекло Мурано. Каждый из людей, который приезжает в Венецию, из туристов, пытается что-то муранское себе купить. Либо вазочку, либо украшение, сделанное из стекла мурана, украшенное золотом. Это большая, э, больше, большое искусство, по сути. А как оно возникло? Вот оно возникает в это время. Первые стеклодув, стеклодувы жили в самой Венеции, в самом городе, близко от Риальто. И однажды возник страшный пожар. Этот пожар грозил распространиться на всю центральную часть Венеции. И тогда венецианские власти приняли решение всех стеклодувов выселить из Венеции. Выселить на отдельный остров, на остров Мурано. И там, в замкнутом пространстве, пусть они занимаются своим э, ремеслом, связанным с огнём. И с опасностями пожара. И там ремесленники Мурану сконцентрировались, начали на основе византийской и местной практики создавать свои шедевры. И сделали вот этот самый знаменитый центр Мурану. Вот как ремесло венецианское начинает прогрессировать. Ну и, естественно, Венеция была поставлена в очень трудные условия, когда шла борьба между двумя гигантами Средневековья. Одним гигантом была империя, во главе которой стоял не кто-нибудь, а Фридрих I Барбаросса, и папством, универсалистской силой, во главе которой стоял не менее деятельный, очень активный человек Александр III. И вот Венеция оказалась между этими двумя силами. Венеция не думала долго. Она выбрала тогда папскую ориентацию. И после битвы при Лениано, когда ополчение городов итальянских разгромило войска самого могущественного императора Запада, Фридриха I Барбаросса, Венеция пригласила к себе этого императора, и Фридрих Штауфен, Фридрих Барбаросса, прибыл в Венецию, где его на высоком постаменте ждал римский папа Александр. Он поднимается снизу вверх для того, чтобы поцеловать его руку и его ступни, признавая премат тогда папства. Но нам сейчас интересно другое. Борьба между империей и папством не закончится. Она будет продолжаться и будет знать свои пики разные. Но для нас интересно другое. Роль Венеции. Венеция была посредником. Венеция пригласила двух самых могущественных тогда правителей Европы, и Венеция заключила такой договор, который ей был чрезвычайно выгоден. И тогда, когда Венеция это сделала, Венеция фактически почти сразу же столкнулась с одним неожиданным явлением. В сложных условиях был убит на улице, выходя из зала заседаний, дождь Витале Микеле. Это произвело впечатление, за 200 лет впервые это произошло. Это очень возбудило все население Венеции. И тогда Венеция начинает думать, а какой оплот стабильности должен быть? Как защититься от возможных вещей таких? Как вообще консолидировать государство, где не только ДОЖ должен играть большую роль, но и представительные органы? И они создают Большой Совет. Ну, Большой Совет сменяет Оренго. Оренго – это народное собрание. Ну, хорошо собирать народное собрание, когда в городе 2000 жителей – Но в Венеции к XIV веку было уже 200 тысяч. Если даже отсечь половину, не учитывая детей, женщин, и, так сказать, которые тогда не имели этих избирательных прав, только остановиться на главах семейств, собрать 70 тысяч человек на мосту Реальту или вокруг него, вещь почти немыслимая. И это вообще обсуждать вопрос с таким количеством людей, реальное, трудно. Значит, надо было создавать какой-то орган, который был бы законодателем, который бы принимал оперативные решения. И этим органом стал Большой Совет, состоящий из венецианских нобелей, из венецианской аристократии. Но венецианская аристократия была особой, потому что она своим происхождением имела купечество. Купцы стали нобелями а не наоборот, как это часто происходило. И они закрепили свои преимущества своим владением землей, своим владением территории на островах. Они укоренили свою власть. Но вот первое, что я хочу сказать, и о чем я скажу, что Венеция создала функциональную аристократию, абсолютно непохожую на ту, которая была во Франции с... Апанажами, синекурами и со многими другими вещами. Это была совершенно другая структура. Какая? Я вам расскажу потом. А сейчас давайте мы вернемся к событиям венецианской истории. Итак, Венеция получила привилегии и получила торговые преимущества и в империи, и заключила очень удачный договор с папством. Затем Венеция оказалась опять в трудном положении однажды, когда начинается четвертый крестовый поход. Он был направлен против Египта по замыслу папы Иннокентия III. И единственной силой, которую могла дать флот, построить этот флот, была Венеция. К Венеции обращаются руководители этого похода, маркиз Монферратский Бонифаций и другие Они сюда приезжают, ведут переговоры с Дожем. А Дож был очень интересным. Это был Энрико Дандоло, знаменитый дипломат, полководец, который получил ранение в голову и ослеп. Он ничего не видел, но все понимал. И к нему приезжают послы, и сам и Монферадский ведет переговоры об участии в крестовом походе. Дож думает а какая польза будет Венеция от этого? И тогда предлагает представить флот за довольно большую сумму денег. Перевести 4500 рыцарей, 9000 оруженосцев, 20 пехоты и коней за 84 тысячи марок серебра. Это большая сумма. Но и крестоносцев много. И Бонифаций подписывает этот договор. С обязательством и была ловушка. Сколько бы рыцарей не пришло, сумма неизменна. Потому что Венеция тратит деньги на строительство флота. Плюс она дает еще бесплатно какое-то количество кораблей и бесплатно какое-то количество моряков. Когда Энрико Дандола предложил это большому совету тогда созданному, были огромные премии. И Большой Совет не хотел этого делать. Многие не хотели. Было несколько голосований. Дождь настоял. Он сказал, что это нужно для славы государства. Это нужно для того, чтобы Венеция закрепилась здесь, на просторах Средиземного моря. Его послушались. Подписали этот договор. И вот начинается приток Венеции этих рыцарей. И видно, что их мало Потому что некоторые в обход Венеции отправились в Святую Землю и в Египет. И тогда ясно, что денег не хватит. Что делает Дандоло? Он поселяет тогда всех прибывших крестоносцев на остров Святого Николая, который сейчас называется островом Лидо, блокирует их и требует выплаты. Бонифаций и готов на все. Он снимает золотые шпоры. Он снимает золотое украшение, которое на нем было. Приказывает снять всем это. Они все это золото Венеции отдают. Мало. Не покрывают эту сумму. А договор надо выполнять. И тогда Дож говорит. Хорошо. Я готов дать вам отсрочку. Заодно. Вы должны взять город Задар который когда-то принадлежал нам, но сейчас захвачен венгерским королем. Пожалуйста, верните его нам. И начинается экспедиция против Задара. А Задар – христианский город. А брать его надо штурмом, потому что венгерский король его так не отдаст. И штурм осуществляется. Венецианцы вместе с крестоносцами берут город Задар штурмом. И папа немедленно налагает интердикт на войско крестоносцев, потому что они подняли меч против христиан. Но их это не остановит. Венесанская дипломатия уже тогда была изощрённой. Она говорит, мы продолжим крестовый поход, приостановите интердикт, и мы дальше продолжим поход. Но другая интрига. Прибывает сын, свергнутого византийского императора Исаака Ангела Алексей и говорит, помогите восстановить меня и отца на престол, и я помогу вам выплатить ваши все долги и продолжу вместе с вами экспедицию против Египта и в Святую Землю. И Бонифаций Монферратский, там большая интрига, вместе с французским королем, вместе э, с папой, фактически замышляют поход против Константинополя. Был раскол в армии крестоносцев, но большая часть пошла на Константинополь. И что получилось? В результате штурма Константинополь, охраняемый, защищаемый своими стенами, был взят впервые за всю свою историю войском венецианцев и войском франков. И разделен затем, Империя вся византийская была разделена между франками и венесанцами. И венесанцы получили свою романию. Они получили часть квартала в Константинополе, они получили несколько островов пожнейших. Потом в результате обмена с другими участниками похода получили остров Крит, получили короны Мадон. Неграпонт, Эвбею и многие другие, для чего они создали то, что называется Катена Венециана? Венецианская цепь, протянувшаяся от республики Святого Марка, как она теперь называлась, до Константинополя и дальше с ответвлениями в Черное море и э, к берегам Святой Земли, в Сирии и Палестине. Вот, собственно говоря, что желала Венеция. И она это получила. Получила ценой гибели своей матери. Ценой гибели Византии. Но, конечно, венецианцы, естественно, пытались укрепиться. И для того, чтобы укрепиться на этих берегах, были необходимы ресурсы. И вот интересен вопрос. Почему венецианцы не отправились, например, в Черное море, где были терминалы торговых путей, тогда проходившие через э, Черноморские берега. А они остались в Константинополе и не дальше. Меня всегда этот вопрос интересовал, я понял ответ. Не хватило ресурсов. Им надо было осваивать Крит, им надо было осваивать Негропонт, им надо было осваивать другие территории, а людей мало было для того, чтобы это освоить. И денежных средств было мало. Поэтому они закрепились в Константинополе, и все силы бросили на освоение Крита. Крит стал их главной базой в Средиземном море, вместе с другими центрами. Почему? Опять-таки понятно. Им не земля была нужна. Как и в Далмации, им не земля была нужна. Им была нужна Катена Венециана. Им была нужна вот эта вот сеть торговых пунктов, на которые они могли опираться для осуществления торговли. А возникает вопрос, чем и как они торговали. Ну, я уже говорил вам, что, конечно же, через Византию привозили предметы роскоши многие. Они шли с Востока. Многие вещи венецианцы вывозили с территории Сирии, Палестины, Египта. Это был перец, это были специи которые были чрезвычайно важны. Это были другие товары, ну, например, квасцы, без чего нельзя было развивать э, сукноделие. Это были очень многие другие важнейшие вещи. Но э, тогда Венеция столкнулась с одной дилеммой. Эта дилемма была страшная нехватка ликвидности, нехватка наличных средств. Потому что торговля с Востоком всегда требовала большого количества денег наличных. А собрать такое количество наличных денег для разовой покупки было очень трудно. А какая это была торговля? Это была торговля на серебряные деньги. Потому что на Востоке в основном принимали серебряную монету. И поэтому слитки серебра везли туда. Откуда это серебро брали? Ее брали из Германии, из Чехии перевозя в Венецию в обмен на те товары, которые затем получали. И представьте, какая это была торговля. Одна венецианская галея, которая отправлялась на восток, привозила товары стоимостью в 200 тысяч золотых дукатов примерно. Это колоссальнейшая сумма. Просто колоссальная. И, конечно, для такого оборота нужны были большие деньги. Как венецианцы решали эту проблему нехватки ликвидности – Они придумали институт Коменды. Институт, который называется в венецианском варианте Коллеганса. Что это за институт такой? Вот он весьма интересен. Человек, который отправляется на Левант, неважно куда, в Константинополь, в Сирию или куда-то еще, приходит на Риальту и говорит, «Я туда еду. Кто из вас желает инвестировать деньги, приносите». Я буду вашим агентом. И все приносят деньги, он их собирает, и он затем идёт торговать на деньги, которые иногда получают не только у богатых людей, а даже у своих слуг. По копейке собирают. Для того, чтобы потом эти деньги инвестировать. Почему это важно? Потому что был очень интересный принцип. Человек, который инвестирует деньги, получает их назад, И три четверти прибыли. А тот, кто работает, получает одну четверть всего. Понимаете? Для чего это было сделано? Для того, чтобы мобилизовать ресурсы. И вот Венеция смогла это сделать, придумав такой инструмент. Второй инструмент, который придумала Венеция, который был очень важен, это венецианский знаменитый флот. Флот, который состоял из двух типов кораблей. Вот один тип Это венецианские галеи, быстроходные, которые шли на веслах, когда было необходимо, и на парусах большую часть времени. На этих галеях перевозили дорогие товары. Никакой соли, никаких э, тяжелых товаров не перевозили на них. На них перевозили драгоценности, рабов, торговля рабами была очень развита, перевозили шелк. Перевозили пряности, многое другое. А для, другого, а для другого были вот эти корабли. Это тяжелогрузные корабли. Это не, нефы или навы, как они назывались. В данном случае они шли под парусами, шли медленно, шли э, с определенной охраной, которая была на этих кораблях. Но они были предназначены для переброски больших контингентов войск и для перевозки тяжелых товаров. Но Венеция сделала одну интересную вещь. Она построила конвои галей и посылала их несколько раз в год в разные направления. Причем так организовывая эту навигацию, что ни один враг, кроме тех, которые воевали с Венецией, когда была война прямая, не осмелился напопада, нападать на этот конвой. Почему? Потому что на каждом корабле Было определенное количество баллистарьев, блестяще стрелявших из арбалета в любого противника. Были аркбаллисты, своеобразные пушки с гарпунами, которые могли пробить корабль врага ниже ватерлинии. Это э, действительно было мощное достаточно оружие. Кроме того, были галлеи эскор, эскорта военного, которые сопровождали торговые галеи. И вот такой караван. Из 12, 15 или больше кораблей идёт в одном направлении. Торговые корабли и военные защищающие. Специальная эскадра гольфа, а гольфом называлось Адриатическое море, их сопровождает. И вот такие корабли, по сути дела, делают торговлю безопасной. Только опасность страшного шторма или каких-то особых вещей может возникнуть. Но венецианцы знали, в какое время ходить. И рассчитывали график движения. И ограничивали сроки стоянки, чтобы не задерживать корабли в портах. Чтобы не платить лишних налогов. Это было быстрое движение. И такая организация привела к тому, что Венеция не знала страхования до очень долгого времени. Почему? Потому что не надо страховать товары там, где они и так защищены. А как организовывалась эта сама навигация? Ну, представьте, корабли, конечно, привозят товары на огромное количество э, э, денег. Они много стоят. Но сам корабль ведь стоит очень много. У государства венецианского многих денег тоже нет. Что делает государство? Оно объявляет аукцион и говорит, кто желает с аукциона взять построенную государством Галею, и провести ее до Константинополя, до, до Трапезунда, или там до Лондона, или куда-то еще. И тот, кто дает больше денег, получает ее с аукциона. А какие деньги он дает? Деньги фрахта. Потому что купцы платят фрахт. И из фрахта он возмещает государству эту сумму. И вот таким образом Венеция комбинирует государственный и частный интерес. Вот первая система, которая обеспечила Венеции преимущество. Преимущественно в торговле в Средиземном море на очень долгое время. Да, и я хотел бы сказать, что Латинская империя оказалась недолговечной. В скором времени Византия вновь возвратит себе эти территории. Но основа коммерческого процветания Венеции от этого не убудет. И почему и на чем основывалась структура Венеции, пережившая потрясение, мы узнаем на следующей лекции. Спасибо. Здравствуйте, Сергей Павлович. Меня зовут Кирилл Попов, аспирант из МГУ. Вот вы сейчас упомянули про славянское пиратство, которое мешало венецианской торговле на раннем этапе ее развития. А с какими еще видами пиратства, с какими вот именно силовыми угрозами, от кого она? Венеция сталкивалась уже на более поздних этапах вот, появления этой венецианской цепи. Спасибо. Угрозы были огромные, с разных сторон. Вот те пираты, о которых мы говорим, назывались «ускоками». С ними Венеция справилась. Но у них были, было два огромных врага. Сначала Пиза, потом Генуя. Каталанцы, с которыми постоянно приходилось Венеция вести соревнования, борьбу. Но это уже была война. Настоящая война. Очень тяжелая. Настоящая война очень тяжелая. И самая страшная, мы о ней еще будем говорить, была с Османской империей. Когда Османская империя захватывает Константинополь, представляет угрозу всем венецианским владениям. Борьба с османами была чрезвычайно тяжелой. С пиратством Венеция, как правило, справлялась. А с огромными силами объединенных государств, когда они против Венеции блокировались, очень часто и было бороться трудно. И тогда на помощь Венеции приходила изощренная венецианская дипломатия. Она... Часто спасало государство.